это запросто сказал он глядя на пассажиров безо всякого интереса пошаливаютслав слова снова это не переводимое ни на один известный Николасу язык слова железная дорога за утыренной ответственности не несет, а то с вами лохами по миру пойдешь «А где двое молодых людей в спортивных костюмах, с которыми вас видел мистер Фендерайн?» — спросил торговец впиваясь взглядом в удивительно хладнокровного служителя. «В каком они купе?» «Какие такие люди?» — лениво удивился проводник. «Ни с кем я не разговаривал. Брешет твой мистер». И снова повернулся к своему отражению, пожаловался ему. «Хлебал, раззявят козлы. Пиши потом объясниловки. Идите к дежурному милиционеру. Он в третьем вагоне, ага. И дверку прикройте, дует». милиционеру латыш не пошел. Сказал «бесполезно», так что пришлось Николасу отправляться к представителю закона одному. Лейтенант, которого Фондорин обнаружил в купе у проводницы третьего вагона, сначала и в самом деле никаких действий предпринимать не хотел. «Поймите, через час и десять минут поезд остановится в Пскове», — объяснял ему Николас. «Там воры сойдут, и отыскать похищенное будет уже невозможно. Надо просто пройти по составу, я опознаю этих людей. Я уверен, что это они». Тягостный разговор продолжался довольно долго, и было видно, что Проку от него не будет. Не имелось у англичанина таких аргументов, из-за которых милиционер застегнул бы пуговицы на мундире, надел портупею и отправился обходить все 13 вагонов, вместо того, чтобы выпить по четвертой и закусить. Выручил долговязого иностранца проводница тем самым подтвердив правоту классической литературы, приписывающей русской бабе жалостливое и отзывчивое сердце. «Да ладно тебе, Валь, ну чё ты, не гноись!» сказала нездорово полная и химически завитая правнучка некрасовских женщин. «Видишь, беда у человек сходи, а я пока огурчиков покрошу, редисочку порежу». Спортивные и молодые люди обнаружились в шестом купе четвертого вагона соседнего с Николасовым. Ехали вдвоем, шлепали по столу замусоленными картами. На столе стояли пивные бутылки. «Это тот самый костюм», — сказал Николас, показав лейтенанту на синий рукав с белой полосой. «Я уверен, документики предъявим», — строго приказал милиционер. «И вещички тоже. Имею заявление от иностранного гражданина». Тот, что постарше, развел руками. «Какие вещички, командир? Мы с Серегой в Неворотинской селе, в Пскове сходим. Во, гляди, едва леща в кармане, сигареты. Следовало отдать лейтенанту Вале должное». в явное нарушение прав личности и должностных инструкций. Он обыскал и купе, и даже самих молодых людей. Но кроме двух вяленых рыбин, пачки лем, подсолнечных семечек и мелочи ничего не обнаружил. «Но чего?» — спросил Валь в коридоре. «Дальше пойдем или как?» «Я знаю», — воскликнул Николас, — «они в сговоре с проводником из моего вагона. И вещи наверняка тоже у него. А в Пскове он им передаст украденные, они сойдут». — Не, — отрезал милиционер-проводника, — шмонать не буду тебе дороже. И, подумав, присовокупил без ордера, не положено. — Вывод что, мистер, пишите заявление, а после мне в третий поднесете. Пока. И Николас остался один, кипят, без сильной ярости. Время, время было на исходе. До остановки в Пскове оставалось не более четверти часа. Можно было, конечно, занять пост в тамбуре и попытаться застичь подлого проводника с поличным, когда будет передавать добычу сообщникам. Но что, если у них придумано иначе? Скажем, сунет через открытое окно кому-то, кто заранее дожидается на перроне, а Николас так и будет торчать в тамбуре. «Думай, думай», — приказал себе магистр, — «упустишь письмо Корнелиуса, больше его не увидишь и никогда себе этого не простишь». Подумал минут пять, и появилась идея. Еще минут пять ушло на перелистывание фольклорного блокнота и заучивание некоторых аргоизмов из раздела «Маргинальная лексика». Когда в окне зачастили желтые огни, давая понять, что поезд въезжает в пределы немаленького города, Фондорин без стука распахнул дверь служебного купе, вошел внутрь и наклонился над сидящим проводником». «Ну что, мистер, отыскал барахлишка Да ты пошукай получше, может, сам куда засунул да забыл. С этого дела бывает!» Наглец щелкнул себя по горлу и спокойно улыбнулся, кажется, совершенно уверенный в своей безнаказанности. «Выйдите-ка, гражданин, к станции подъезжаем. Гоу-гоу, шнель!» Николас положил неприятному человеку руку на плечо, сильно стиснул пальцы и произнес нараспев, «Борзеешь, вша поднарная!» у папы крысячишь но смотри тебе жить борзеть терять чувство меры зарываться в ша поднарная оскорбительная низшая иерархия тюремных заключенных папа уважаемый человек вор в законе тебе жить угрожаще тебе не жить произведенный эффект был до некоторой степени схож с реакцией мистера калинкинса на исполнение англичанином песни о родине только пожалуй раз в двадцать сильнее.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 Тут вспомнилась еще парочка умных терминов из блокнота, которые Николас с успехом и употребил. «Сыскан тебе, братан, сучара!» «Сыскан» — сотрудник этого розыска, шире милиционер. «Сучара» — презрительная, вор, поддерживающий контакты с милицией. Здесь важно было не сфальшивить, не ошибиться в «словоупотреблении».